Реляционный суд вновь рассмотрел дело об убийстве и обоих ранее осуждённых. Выпустил на свободу из-за недостатка улик. Победы над стражами закона ободрала Кансирс и Альберта Анастасия, отецл заниматься рэкетом. На этот раз он занялся хозяевами прачечных, большая часть которых принадлежала китайцам, отказывавшимся платить в Трое из них, устрашения ради были убиты. Свидетели опознали в преступников Альфреда Анастазия и его сообщника Тони Ромео. Однако на стороне ганстеров были многие полицейские чины, за крупное вознаграждение позаботившиеся, чтобы к судим не попали необходимые улики. Убийца Анастазия получил возможность орудовать и дальше. Однажды в привокзальной камере хранения служащие почувствовали странный запах, исходивший от объемистого чемодана, оставленного на хранение неизвестным мужчины несколько дней назад. Вызвали полицейских. Они вскрыли чемодан и обнаружили четвертованный труп, разыскиваемо имя Джона Банзана. незадолго до того явившегося в полицию. И выросши в свидетельствовать об убийствах, совершенных Альбастом Анастазия и его людьми. Он не был бескаресен. Будучи членом банды Анастазия, он отказался проселение боссу, мечтая занять его трон. Не осмелившись на убийство, он решил выдать своего шефа в полиции. Сообщив о чем идет речь, бантана договорился с полицейским комиссаром что на какое-то время теряет обеспечения собственной безопасности, он добровольно сядет в камеру. Утром Бонзано должен появиться в полицейский участок и начать давать показания, но он не пришел, И его стали искать. Бонзано исчез. Когда же был найден его труп, у полиции не вызвало сомнения, кто его убил. Однако они не получили никаких сведений ни о самом убийстве, ни о преступниках. Моррис Даймонд в 1939 году был председателем городского профсоюза водителей грузовиков. Бачилстер в то время пытался овладеть этим профсоюзом. Но Даймонд не пожелал подчиниться его условиям и даже выступил против могущественного Накастера. Даймонд явился прокурором Томасу Джи, пожаловался на преступные методы, которыми Мафия завладевает профсоюзными организациями, и назвал некоторые имена. Судя по всему, попал имел своих людей даже в прокуратуре, поскольку в тот же вечер у него в руках оказалась копия заявления Даймонда. Немедленно был создан высший совет Мафии, Даймонда постановили убить. В многочисленной команде, отправившейся на дело, были только опытные стрелки – Бак Верман, Бакверман, Баун, Джек Паризи, Мэн Мендивайс и Джулия Каталана. Перед началом акции они встретились в клубе демократической партии Tamaning Hall с Альбертом Астасием. Они получили точные инструкции и под руководством Альберта отправились по следу профсоюзного лидера, чтобы выяснить его ежедневное расписание. Анастасия подготовила план акции и распределил роли. Сначала они угнали машину и припарковались недалеко от дома Даймонда. Вёл легко сидел за рулем и ждал. Когда Даймонд показался в поле зрения мафиози, Джек Паризи стал переходить улицу, что было сигналом для Каталана. Он поехал так, чтобы быть на перекрестке именно в ту минуту, когда Джек Паризи выстрелит и сможет сскочить с машины. Раздался выстрел. В мгновение преступники скрылись, и никто не заприметил машину. На перекрёстке остался лежать мертвый Даймонд, убитый в центре города и без свидетелей. Анастадия, избавивший избавившись от опасного конкурента, получил за убийство соответствующий гонорар, а полиция вынуждена была сдать дело в архив. Она так и не нашла ни одного свидетеля, желающего выступить на суде. в 1940 году исчез Питер Панто, словно сквозь землю порвалился. Этот честолюбивый молодой человек, выдвинувшийся из простых рабочих и ставший известным профсоюзным лидером, поставил перед собой непростую задачу очистить профсоюзы от влияния мафии и продажных функционеров. Сначала его пытались очернить в глазах рабочих, Распространили о нем различные слухи. В газетах появились клеветнические статьи. Но всему этому никто из рабочих не верил. Они знали Панта как честного просоюзного деятеля, борющегося за улучшение социальных условий портовых рабочих. На его стороне было большинство объединённых профсоюз докеров. И мафия все отчётливо чувствовала, что теряет в прибрежном районе влияние и авторитет. Именно поэтому Альберт Анастазия, которого это касалось в первую очередь, решил избавиться от соперника. 17 июля 1940 года Питер Панто был в гостях у своей девушки. Через некоторое время, сказав, что ему необходимо примерно на час отлучиться на встречу с одним профсоюзным лидером, он ушёл и больше не вернулся. Когда Эйп Рильс рассказал подробности убийства, совершенного мафией, тело Панты вместе со многими другими нашли в заброшенном карьере недалеко от посейка. Только апрель помог агентам ФБР и полицейским следователям установить, как это произошло. У Питера Панта действительно состоялась встреча с двумя профсоюзными лидерами, но они были подставлены Альбертом Анастазием. Один из них, за свое иуди дело, получил 85 долларов, другой 90. Эти двое пытались подкупить честного просоюзного лидера обещали панто выгоду и большие суммы если он будет сотрудничать с мафией переговоры ни к чему не привели и взгляды были диаметрально противоположны когда они на улице проходили мимо припаркованной машины панто насильно тащили внутрь согласно показаниям рилса панто на квартире одного из преступников задушил Мэнди Вайс. Ночью его тело отвезли в карьер, где закопали рядом с другими трупами. Показания Ригса и то, что рассказал Бачертер, дало возможность директору ФБР Гуверу начать кампанию против мафии на более широком фронте. Он создал специальную группу из 30 опытных агентов, преимущественно прекрасных стрелков, которые во время войны когда многие старые портовые рабочие были призыв на военную службу, проникли в среду докеров. Постепенно им удалось арестовать 670 гангстеров преступной организации Анастазия, и тем самым основательно парализовать действия мафии в районе Нью-Йоркского порта. Сам Анастазин скрылся и объявился лишь в 1942 году в форме сержанта американской армии. Он стал инструктором в учебном лагере в Пенсильвании, но не прекращал руководство мафии. За свою жизнь он несколько раз арестовывался, ни разу не был осужден. Вел образ жизни богатого владельца нескольких солидных фирм до октября 1957 года, когда его убили в парикмахерской отеле Парк Шратон. Последей выяснилось, почему это произошло. Когда банда Мейера перебралась в Гавану, где главарь еврейской мафии договаривался с диктатором Батисто о разрешении основать эгорные дома, приносящие высокие прибыли, в отель Националь в Гавану, прибыл и Альберт Анастазия, желающий стать совщиком столь доходном деле. Ему отказали. И он поклялся отомстить и заявил, что организует конкурирующее дело.